«Из правительства. Без поддержки им было не обойтись. Иначе просто немыслимо». «Или...» Эдклин почувствовал, как по коже побежали мурашки. «Формально все понятно. В отношении перебежчика масштаба Золоченко необходимо поддерживать режим максимальной секретности. Он он бы так решил и сам. Вероятно, так решил и правительство Фельдина. Это совершенно правильно. Однако произошедшее в девяносто первом году... Ни под какие правила не попадало. Бьорк прибег к помощи Петера Телеборьяна, чтобы запереть Лизбит Саландер в детской психиатрической больнице под предлогом того, что она психически больна. Это уже преступление, причем настолько тяжкое, что у этклинда вновь побежали мурашки. Кто-то ведь должен был принимать решение. На этот раз речь о правительстве идти просто не могла. Премьер-министром был тогда ингвар Карлсон, а за ним Карл Бильдт. Ни один политик не осмелился бы даже подумать о шаге, идущем вразрез со всеми законами и справедливостью, грозящим в случае выхода наружу вылиться в грандиозный скандал. Если тут замешано правительство, то Швеция ничуть не лучше любой диктатуры мира. Этого быть не может. А дальше события в Сальгренской больнице 12 апреля. Золоченко так кстати убивает психически больной борец за справедливость тот самый миг, когда вскрывают квартиру Микаэля Блунквеста и нападают на анику Куджанине, В обоих случаях похищают странный отчет Гуннера Бьорка от 91 -го года. Эту информацию абсолютно не для печати, сообщил Драга Нормандский. Заявления в полицию не подавались. И одновременно с этим берет и вешается Гуннер Бьорк, человек, которого Эдклинду больше всех хотелось бы вызвать для серьезного разговора. В такую длину цепь совпадений Торстен Эдклинд не верил. Инспектор уголовной полиции Ян Бубланский тоже не верит, что это случайность. Не верит и Микаэль Блумквист. Эдклинт схватился за фломастер. Эверд Гульберг, 78 лет. Юрист налоговик? Черт побери, кто ж такой Эверд Гульберг? Он уже собрался позвонить руководителю ГПУ БЕС, но передумал по той простой причине, что не знал, как высоко внутри организации распространяется заговор. Короче говоря, он не знал, на кого может полагаться. Отвергнув возможность обращения к какому-нибудь внутри ГПУ БЕС, он стал думать, не обратиться ли ему к обычной полиции. Ян Бубланский руководит расследованием дела Рональда Нидермана – и, конечно, был бы заинтересован в любой сопутствующей информации, но это невозможно по чисто политическим соображениям. Он ощущал, как на его плечи навалилась огромная тяжесть. Под конец остался только один вариант, который казался конституционным и, возможно, защитил бы его, попадя в дальнейшем в немилость. Ему надо обратиться к начальнику и заручиться политической поддержкой своих действий. Эдклинт посмотрел на часы около четырех дня. Он поднял трубку, позвонил министру юстиции, которого знал уже несколько лет, и с которым встречался на разных заседаниях в министерстве. Не прошло и пяти минут, как его соединили. «Здравствуйте, Торстон!» — поприветствовал его министр юстиции. «Мы давно не общались. В чем ваше дело?» «Честно говоря, я, вероятно, звоню для того, чтобы узнать, насколько вы мне доверяете. Доверяю? Забавный вопрос. Что до меня, то доверяю полностью. Чем вызван такой вопрос? Он вызван огромной, экстраординарной просьбой». Мне необходимо встретиться с вами и премьер-министром. И срочно. Опля. С вашего разрешения я предпочел бы подождать с объяснениями до того, как мы сможем говорить с глазу на глаз. У меня на столе есть дело, которое настолько заслуживает внимания, что я считаю необходимым проинформировать и вас, и премьер-министра. Звучит серьезно. Это действительно серьезно. Это как-то связано с террористами и угрозами? Нет. Дело еще серьезнее. Обращаясь к вам с такой просьбой, я ставлю на карту свою репутацию и карьеру. «Я бы не завел этот разговор, если бы не считал ситуацию настолько серьезной». «Понятно. Отсюда и вопрос о доверии. Как скоро вам надо встретиться с премьер-министром? Если возможно, прямо сегодня вечером. Я начинаю волноваться. К сожалению, у вас есть для этого повод». «Сколько времени займет встреча?» Эдклинт подумал. на суммирование всех деталей, вероятно, потребуется час. Я вам перезвоню». Министр юстиции перезвонил в течение 15 минут и сообщил, что премьер-министр сможет применять Торстена Эрклинда у себя дома в 21.30. Когда Эдклинд опускал трубку, руки у него были влажными. Окей, завтра утром с моей карьерой, возможно, будет покончено. Он снова поднял трубку и позвонил Монике Фигуэроле. «Привет, Моника. Ты должна сегодня вечером в 21.00 явиться на службу. оденся получше». «Я всегда хорошо одета», — сказала Моника Фигуэролла. Премьер-министр смотрел на начальника отдела охраны Конституции взглядом, который, скорее всего, следовало расценивать как недоверчивый. У Этклинда возникало ощущение, что за стеклами очков премьер-министра с огромной скоростью вращаются шестеренки. Премьер-министр перевел взгляд на Монику Фигуэролу, за время часового доклада ни разу не открыв рта. Он увидел необычайно высокую, мускулистую женщину, которая смотрела на него почтительными, полными надежд глазами. Потом повернулся к министру юстиции, несколько побледневшему от всего услышанного. Под конец премьер-министр глубоко вздохнул, снял очки и надолго устремил взгляд куда-то вдаль. «Думаю, нам надо налить еще кофе», — наконец сказал он. «Да, спасибо», — откликнулась Моника Фигуэролла. Эд Хлинт кивнул, и министр юстиции налил им кофе, стоявшего на столе термоса. «Позвольте мне обобщить, чтобы быть уверенным, что я вас правильно понял», — сказал премьер-министр. «Вы подозреваете, что внутри службы государственной безопасности... «Существует группа заговорщиков, действия которые выходят за рамки их конституционных обязанностей, и что данная группа в течение ряда лет занималась чем-то, что может быть расценена как преступная деятельность». Эдклинт кивнул. «И вы пришли ко мне, поскольку не доверяете руководству службы государственной безопасности». «В общем, да», — ответил Эдклинт. «Я решил обратиться прямо к вам, поскольку деятельность такого рода противоречит Конституции, но я не знаю цели заговора и не уверен, все ли я правильно понимаю». «Возможно, сама легитимна и санкционирована правительством. В таком случае я рискую совершить действия, основанные на ошибочной или неверно понятой информации, тем самым сорвать проводимую тайную операцию». Премьер-министр посмотрел на министра юстиции. Оба понимали, что Эдклинт подстраховывается. «Я ни о чем подобном не слышал. Вам об этом что-нибудь известно?» «Абсолютно ничего», — ответил министр юстиции. «Ни в одном из известных мне отчетов Службы государственной безопасности нет ничего, чтобы на это указывало». Микаэль Блунквест считает, что это какая-то фракция внутри СЭПО. Он называет ее «Клуб Золоченко». «Я даже никогда не слышал о том, что Швеция приняла и содержала русского перебежчика такого масштаба. Значит, он перебежал во времена правительства Фельдина». Эдсклинт откашлялся. «Буржуазное правительство передало образы правления Улафу Пальмы. Не секрет, что кое-кого из моих предшественников в ГПУ без сложилось о Пальме специфическое представление». Вы хотите сказать, что кто-то забыл проинформировать социал-демократическое правительство? Эдклин кивнул. Я хочу напомнить, что Фельдин занимал свою должность два срока. Оба раза правительство раскалывалось. Сперва Фельдина в 79-м году сменил Ула Ульстен с правительством меньшинства. Потом правительство еще раз раскололось, когда его покинули умеренные, и Фельдин правил вместе с Народной партией. Можно предположить, что при этих передачах власти в объединенной администрации министерств царил некоторый беспорядок. Не исключено даже, что Азолоченко знал такой узкий круг, что премьер-министр Фельдин просто не располагал достаточной информацией ему нечего было передавать пальмы. «На ком же тогда лежит ответственность?» – спросил премьер-министр. «Все, кроме Моники, фигуэролы помотали головами в знак неведения. Предполагаю, что это неизбежно просочится в СМИ», – сказал премьер-министр. «Микайль Блумк и Стамилениум выступит с публикациями. Иными словами, мы вынуждены что-то предпринять». Эдклинт намеренно употребил слово «мы». Премьер-министр кивнул, он понимал серьезность ситуации. «Для начала я хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли ко мне с этим делом с такой поспешностью. Обычно я по первому требованию людей не принимаю, но министр юстиции сказал, что вы человек разумный что наверняка произошло нечто экстраординарное, если вы просите о встрече не по обычным каналам». Эдхлинг немного перевел дух, чтобы не случилось, гнев премьер-министра на него не обрушится. «Теперь нам надо просто решить, что с этим делать. У вас имеются какие-нибудь предложения?» возможно уклончиво ответил эдклинд он замолчал так надолго что моника фигур рола кашлянула можно мне сказать пожалуйста ответил премьер-министр если правительство об этой операции неизвестно она незаконна в таком случае ответственный из за нее человек является преступником то есть тот или те государственные служащие которые превысили свои полномочия если мы получим подтверждение всем заявлениям микаэлля бункаста значит какая-то группа сотрудников гпу без занимается уголовной деятельностью Тогда проблема распадается на две части. Что вы имеете в виду? Во-первых, надо ответить на вопрос, что так как такое стало возможным. Кто за это ответственен? Как внутри уважаемой полицейской организации мог возникнуть подобный заговор? Хочу напомнить, что сама работаю в ГПУ БЕС и горжусь этим. Как это могло так долго продолжаться? Каким образом их деятельность удавалось скрывать и финансировать? Премьер-министр кивнул. На эту тему еще будут писаться книги, продолжала Моника Фигуэролла, но ясно одно – Должно осуществляться финансирование, и речь идет о нескольких миллионах крон ежегодно, по меньшей мере. Я просмотрела бюджет службы государственной безопасности и не нашла там никакой статьи, которую можно приписать клубу Золоченко. Но, как вам известно, существуют кое-какие скрытые фонды, информация о которых есть у начальника канцелярии и финансового директора, но недоступна мне». Премьер-министр мрачно кивнул. «Почему СЭПО вечно так трудно управлять?» Во-вторых, требуется выяснить, кто в этом замешан, или точнее, каких людей следует арестовать. Премьер-министр выпятил губы. На мой взгляд, все эти вопросы зависят от того решения, которое вы в ближайшие минуты примете. Торстен эдклин затаил дыхание. Если бы он мог ударить Монику фигуролу ногой по щиколотке, он бы это сделал. Она внезапно подорвала всю риторику, прямо заявив, что премьер-министр не несет личную ответственность. Эдхлинд сам собирался подвести к этому выводу, только долгим дипломатичным путем. «Какое же решение, вы считаете, я должна должен принять?» – поинтересовался премьер-министр. «С нашей стороны интерес у нас один. Я проработала в отделе охраны Конституции три года и считаю, что данное дело имеет важнейшее значение для шведской демократии. В последние годы служба государственной безопасности держалась в рамках Конституции. Я, естественно, не хочу, чтобы скандал отразился на ГПУ без. Для нас важно подчеркнуть, что речь идет о преступной деятельности отдельных индивидов». «Деятельность такого рода, разумеется, не санкционирована правительством», сказал министр юстиции. Моника фигуролог кивнула и на несколько секунд задумалась, а потом добавила. «С вашей стороны, думаю, важно, чтобы скандал не отразился на правительстве. Что произойдет, если правительство попытается скрыть эту историю?» «Правительство не имеет привычки скрывать преступную деятельность», ответил министр юстиции. «Да, но давайте гипотетически предположим, что правительство захочет это сделать. В таком случае разразится скандал невиданного масштаба». «Продолжайте», – предложил премьер-министр. «В настоящее время ситуация усугубляется тем, что нам в отделе охраны Конституции для расследования этой истории приходится заниматься сомнительной в правовом отношении деятельностью. Мы хотим, чтобы все было законно, с юридической конституционной точки зрения. Мы все этого хотим», – заявил премьер-министр. «В таком случае я предлагаю, чтобы вы, как премьер-министр, отдали распоряжение отделу охраны Конституции как можно скорее распутать этот клубок». Дайте нам письменное поручение, наделите нас необходимыми полномочиями. Я не уверен, что ваше предложение законно, усомнился министр юстиции. Нет, оно законно. Правительство наделено властью принимать далеко идущие меры в случае, если существует угроза изменения Конституции нелегитимным образом. Если группа военных или полицейских начинает проводить самостоятельную внешнюю политику, то в стране де-факто имеет место государственный переворот. Внешнюю политику? Спросил министр юстиции. Премьер-министр вдруг кивнул. Золоченко был перебежчиком из иностранной державы, напомнила Моника Фигуэролла. Информация, которую он сообщал, по сведениям Микаэля Блунквиста, передавалась зарубежным разведкам. Если это делалось без ведома правительства, значит, имел место государственный переворот. Ваша позиция мне понятна. Премьер-министр кивнул. Теперь позвольте мне изложить мою. Поднявшись, он прошелся вокруг стола и остановился перед Эдклиндом. У вас талантливая сотрудница, и к тому же она говорит без обидников. Эдклинд сглотнул и кивнул. Премьер-министр обратился к министру юстиции. «Позвоните госсекретарю и директору правового департамента. К завтрашнему утру мне нужен документ, дающий отделу охраны Конституции экстраординарные полномочия для действий по данному делу. Отделу поручается определить степень справедливости обсужденных нами утверждений, собрать документацию о масштабах дела, а также установить, какие люди за него ответственны или в нем замешаны». Эдклинд еще раз кивнул. «Документ не должен содержать поручение проводить предварительное следствие». Возможно, я ошибаюсь, но думаю, что назначать руководителем предварительного следствия в такой ситуации имеет право только генеральный прокурор. Однако я могу дать вам поручение провести собственное расследование с целью выяснения правды. Следовательно, вы готовите отчет правительственной комиссии. Это понятно? Да. Но я хотел бы подчеркнуть, что являюсь в прошлом прокурором. Хм. Мы попросим директора правового департамента разобраться и точно определить, как это должно выглядеть в формальном отношении. В любом случае вы несете за данное расследование персональную ответственность. Необходимых сотрудников подберете себе сами. Если вы обнаружите доказательства преступной деятельности, вам следует передать эту информацию генеральному прокурору, который уже будет принимать решение о возбуждении судебного преследования. Не надо проверить, как именно полагается действовать на Думу, вы должны проинформировать спикера и Конституционную комиссию РИКСДАГа. «Сведения просочатся быстро», — сказал министр юстиции. «Иными словами, нам надо работать без задержек», — ответил премьер-министр. «Хм», — произнесла Моника Фигуэролла. «Что?» — спросил премьер-министр. «Остаются две проблемы. Во-первых, публикация «Миллениума» может столкнуться с нашим расследованием. А во-вторых, через несколько недель начнется процесс над Лизбит-Саландер. «Мы можем узнать, когда «Миллениум» собирается давать публикацию. Можно попробовать спросить», — предложил Эдклинт. «Последнее, чего бы нам хотелось, это вмешиваться в деятельность СМИ». «Что касается этой девушки, Саландер», — начал министр юстиции. «Он немного подумал. Ужасно, если она действительно подвергалась таким противозаконным действиям, как утверждает Миллениум. Неужели такое возможно?» «Боюсь, что да», — ответил Летклинт. «В таком случае мы должны проследить за тем, чтобы ее восстановили в правах, и главное, чтобы она не стала жертвой новых правонарушений», — заметил премьер-министр. «А таким образом...» поинтересовался министр юстиции. «Правительство ни при каких обстоятельствах не может вмешиваться в вопрос о возбуждении судебного преследования. Это было бы нарушением закона». «Может нам поговорить с прокурором?» «Нет», — возразил Эдклинт. «Будучи премьер-министром, вы не имеете права каким-либо образом оказывать влияние на юридический процесс. Иными словами, Саландр придется предстать перед судом», — сделал вывод министра юстиции. «Только если она проиграет процесс и подаст протест правительства», правительство сможет включиться и помиловать ее или дать распоряжение генеральному прокурору проверить, имеются ли основания для нового процесса. Потом он добавил еще одно, но это лишь в случае, если ее приговорят к тюремному заключению. Если же ее решат поместить в закрытое психиатрическое учреждение, правительство ничего сделать не сможет. Это медицинские вопросы, премьер-министр не обладает компетенцией решать, здорова она или нет. В 10 часов вечера в пятницу... Лизбет Саландер услышала, что в дверь вставляют ключ. Она немедленно выключила карманный компьютер, сунула его под подушку. Подняв взгляд, она увидела, как Андерс Юнасон закрывает за собой дверь. «Добрый вечер, Фрёкин Саландер», — поздоровался он. «Как мы себя чувствуем сегодня вечером?» «У меня раскалывается голова, и явно есть температура», — ответила Лизбет. «Звучит неважно». Но выглядела Лизбет Саландер не слишком измученной температурой или головной болью. 10 минут доктора Андерс Юнасон посвятил ее осмотру и обнаружил, что к вечеру температура снова сильно поднялась. «Очень досадно, что это обрушилось на нас, как раз когда ты в последние недели стала так успешно поправляться. Теперь я, к сожалению, еще недели две не смогу тебя выписать. Двух недель должно хватить». Он посмотрел на нее долгим взглядом. Расстояние между Лондоном и Стокгольмом, если ехать на автомобиле при грубом подчете, составляет 1800 километров для преодоления которых теоретически требуется примерно 20 часов. На самом же деле, около 20 часов ушло только на то, чтобы достичь границы между Германией и Данией. Небо затянули свинцовые грозовые тучи, когда мужчина, которого называли Троицей, в понедельник оказался посреди моста через Эресунд, хлынул дождь. Троица сбавил скорость и включил дворники. Езда по европейским странам на машине представлялась Троица кошмаром, поскольку континентальная Европа упорно ездила по неправильной стороне дороги. Он уложил вещи в фургон в субботу утром, переправился на пароме от Дувра до Кале, потом пересек Бельгию через Льеж, затем переехал немецкую границу возле Ахена и по автобану двинулся на север, Гамбургу и дальше в Данию. Его компаньон Боб Собака дремал на заднем сиденье. Они вели машину по очереди, исключая часовые остановки в придорожных кафе, стабильно ехали со скоростью километров 90 в час. Фургону было 18 лет и передвигаться быстрее он просто не мог. Существовал более простой способ добираться от Лондона до Стокгольма, но везти в Швецию около 30 килограммов электронного оборудования на обычном самолете, к сожалению, представлялось едва ли возможным. А при поездке на... по земле они пересекли шесть государственных границ, но ни один таможенник или паспортный контроль их не, стан... не остановил. Троица был горячим сторонником ЕС, правила которого упрощали ему визиты на континент. Троице было 32 года. Родился он в городе Брэдфорде, но с детства жил в северной части Лондона. Формально у него было плохое образование – профессиональное училище, откуда он в 19 лет вышел с дипломом техника телевизионного оборудования и три года действительно проработал наладчиком в British Telecom. На самом же деле он обладал теоретическими знаниями по электронике и компьютерной технике, которые позволили бы ему с легкостью заткнуть за пояс любого сноба профессора. Троица сроднился с компьютерами еще в десятилетнем возрасте и впервые взломал компьютер, когда ему было 13 Войдя во вкус, он настолько преуспел, что к 16 годам уже соперничал с лучшими хакерами мира. Был период, когда он проводил за монитором каждую свободную минуту, писал собственные программы и размещал в сети каверзные ловушки. Он сделал со своим человеком в BBC, в английском министерстве обороны и в Скотланд-Ярде. Ему удалось даже ненадолго взять на себя командование британской атомной подводной лодкой, патрулировавшей в Северном море. К счастью, троица принадлежал скорее к категории любопытных, нежели злобных сетевых мародеров – Он терял интерес, как только вламывался, и получал доступ к компьютеру и сканировал его тайны. Максимум, что он себе позволял, и то нечасто, это пошутить. Например, устроить так, чтобы в ответ на запрос об указании позиции компьютер атомной подводной лодки предложил капитану подтереть себе задницу. Последний инцидент явился причиной ряда кризисных совещаний в Министерстве обороны, И задним числом Троица стал понимать, что если государство всерьез угрожает хакерам длительными сроками тюремного заключения, то хвастаться своими способностями, вероятно, не лучшая идея. Он выучился на телевизионного техника, поскольку уже знал, как работает телефонная сеть. Потом пришел к выводу, что она безнадежно устарела и переквалифицировался в частного консультанта по охране, устанавливал системы сигнализации и контролировал их работу. Избранным клиентам он мог еще предлагать такие изыски, как наблюдение и прослушивание телефонов. Троица был одним из основателей Республики Хакеров, а Оса одним из ее граждан. Когда они с Бобом-собакой приближались к Стокгольму в воскресенье вечером, была половина восьмого. Проехав комплекс Икеа при торговом центре кугингс тюрва в пригородном районе Шерхольмен, Троица открыл мобильный телефон и вызвал записанный там номер. «Чума», — сказала Троица. «Вы где?» «Ты сказал, чтобы я позвонил, как проеду Икеа». Чума писал дорогу к Турбазе на острове Лонгхольмен где он забронировал коллегам из Англии комнату. Поскольку Чума почти никогда не выходил из квартиры, они условились на следующий день встретиться у него дома в 10 утра. Немного поразмыслив, Чума решился на титанический труд. приходу гостей помыть посуду, прибраться и проветрить квартиру. Диск поврежден. 27 мая, 6 июня. Историк диодор Сицилийский, которого остальные историки считают ненадежным источником, первый век до нашей эры, описывает амазонок в Ливии. В то время это было собирательным наименованием всей Северной Африки к западу от Египта. Это амазонское государство являлось генократией, то есть занимать официальные посты, включая военные, в нем имели право только женщины. Согласно мифу, правило государством королева Мирина, которая во главе 30 тысяч солдат-женщин и 3 тысяч женщин-кавалеристов пронеслась по Египту и Сирии до Игейского моря, разбив на своем пути несколько армий, укомплектованных мужчинами. Когда королева Мирина погибла, ее армию разогнали. Однако армия Мерины оставила свой след в этих краях. Женщины Анатолии взялись за оружие, чтобы отразить нападение с Кавказа, когда солдат-мужчин уничтожили во время масштабного геноцида. Эти женщины научились владеть любыми видами оружия, в частности луками, копьями, секирами и пиками. Идею кольчука доспехов они позаимствовали у греков. Они отвергали брак как проявление покорности, Для зачатия детей их освобождали от службы на некоторое время, в течение которого они совокуплялись со случайными анонимными мужчинами из близлежащих деревень. А свою невинность позволялось только женщине, убившей в бою мужчину. Пятница, 27 мая, вторник, 31 мая. В пятницу Микаэль Бумквист покинул редакцию «Миллениума» в половине 11 вечера. Он спустился по лестнице на первый этаж, но вместо того, чтобы выйти на улицу, свернул налево и прошел по подвальному этажу во внутренний двор, а оттуда через соседний дом на Хёкенс-Гата. Ему встретилась группа молодежи, шедшая из развлекательного центра Мусэбаки, но никто не обратил на него никакого внимания. Наблюдатель должен был думать, что Микаэль, как обычно, ночует в редакции «Миллениума», взяв это за правило еще в апреле. На самом же деле, ночную вахту в редакции сегодня нес Кристер Мальм. Минут 15 Микайль кружил по маленьким улочкам и пешеходным дорожкам вокруг Мусыбаки, а потом направился к дому номер 9 по Фискар-Гатан. Он набрал требуемый код, открыл парадную, поднялся по лестнице на верхний этаж, воспользовался ключами Лизбет Саландер, чтобы попасть в ее квартиру. Затем отключил сигнализацию. Он всегда испытывал растерянность, входя в квартиру Лизбет Саландер, состоявшую из 21 комнаты, только три из которых были обставлены. Для начала он сварил кофе и приготовил бутерброды, а потом пошел в кабинет Лизбет и включил ее ноутбук. С того момента, когда у него в начале апреля украли отчет Бьерка и он понял, что за ним следят, микаэль оборудовал в квартире Лизбет личный штаб и перенес к ней на письменный стол всю важную документацию. Здесь он проводил несколько ночей в неделю, спал в ее постели и работал на ее компьютере. Отправляясь в Гроссбергу разбираться с Золоченко, Лизбет уничтожила в компьютере всю информацию, и Микайль предполагал, что она, вероятно, не планировала возвращаться. Он воспользовался ее системными дисками, чтобы привести компьютер в рабочее состояние. Начиная с апреля, он даже ни разу не подключал интернет-кабель к своему компьютеру. Подсоединившись к кабелю, Лизбит, он запустил программу ICQ и вызвал адрес, который она для него создала и сообщила ему через Яху «Столли Габордетт». «Привет, Салли, рассказывай. Я переработал две главы, которые мы обсуждали на неделе. Новая версия лежит на Яху. Как твои дела?» «Готовы 17 страниц. Сейчас положу их на «Столли Габордетт». Окей, получил, я прочту и поговорим. У меня кое-что еще. Что? Я создала еще одну группу на Яху под рубрикой «Ридар на рыцари». Микайль улыбнулся. Окей, рыцари дурацкого стола. Пароль? Яка-рака, 12. Окей. Членов четверо. Ты, я, чумай и троица. Твои таинственные сетевые приятели. Страховка. Окей. Чума скопировала информацию с компьютера прокурора Экстрема. Мы его взломали в апреле. Окей. «Если я лишусь компьютера, чума будет держать тебя в курсе». «Отлично, спасибо». Микаэль отключил ICQ и зашел во вновь созданную на яху группу Ридарна. Там он обнаружил только что присланную чумой ссылку на не, на анонимный хат-АТП-адрес, состоявший из одной одних цифр. Микаэль скопировал адрес в Explorer, нажал клавишу ввода и сразу попал на какую-то домашнюю страничку в интернете, которая содержала 16 гигабайтов, представлявших собой жесткий диск прокурора Рихарда Экстрема. Чума явно упростил себе задачу, скопировав жесткий диск Эстрем от Телеком, из-за чего Микаэлю больше часа пришлось потратить на сортировку его содержимого. Он отбросил системные файлы, программное обеспечение бесконечное множество предварительных следствий, похоже, проведенных за несколько прошлых лет, и в конце концов скачал четыре папки. Три из них имели рубрики «Предсыл Саландр», «Ерунда Саландр» и «Предсыл Нидерман», соответственно. Четвертая папка представляла собой копию электронных сообщений прокурора Экстрема, вплоть до 14.00 вчерашнего дня. «Спасибо, чума!» – сказал про себя Микаэль Блунквист. В течение трех часов он читал материалы предварительного следствия и стратегии экстремов в преддверии суда над Лизбет-Саландер. Как и можно было предположить, многое строилось вокруг вопросов о ее умственной неполноценности и душевном здоровье. Экстрем требовал проведения подробной судебно-психиатрической экспертизы и разослал массу сообщений, призывавших к ее скорейшему переводу в следственный изолятор крунуберг Поиски Нидермана, как убедился Микаэль, пока, похоже, ничего не дали. Руководителем расследования являлся Бублански. Ему удалось найти кое-какие технические доказательства против Нидермана по делу об убийстве Дага Свенсена и Мия Бергман, а также в деле об убийстве адвоката Бьюрмана. Микаэль Блумфист сам помог сбору большей части этих доказательств во время трех долгих допросов в апреле. Если Нидермана когда-нибудь арестуют, то ему придется выступить в качестве свидетеля». Наконец-то ДНК из нескольких капель пота и двух волосков из квартиры Бьюрмана объединили с ДНК из комнаты Нидермана в Гроссеберге. Также ДНК была обильно представлена на останках финансового эксперта с свавильщего МК Виктора Йорансона. Зато у Экстрема имелось на удивление мало информации о Золоченко. Микаэль закурил сигарету, подошел к окну, посмотрел на остров Юргорден. Экстрем в настоящий момент вел два предварительных следствия, на которые разделили изначально единое дело. Изучением всех вопросов, касавшихся Лизбет Саландер, руководил инспектор Ханс Бфасте. Бубланский же занимался исключительно Нидерманом. Со стороны Экстрема было бы логичным ходом, как только в предварительном следствии возникло имя Золоченко, связаться с генеральным директором Службы государственной безопасности и узнать, кто такой Золоченко на самом деле. Но никаких следов подобных контактов ни в электронной почте Экстрема, ни в регистрационном журнале или заметках Микаэль не обнаружил. Правда, было очевидно, что какую-то информацию о Золоченко он имел. Среди заметок Микаэль нашел несколько загадочных формулировок. Отчет о Саландер – фальшивка. Оригинал Бьорка не соответствует варианту Блумквиста. Гриф секретности. Хм. Далее следовал ряд записей, утверждавших, что Лизбет Саландер – параноидальная шизофреничка. В 1991 году Саландер заперли правильно. Связь между двумя расследованиями Микаэль обнаружил в разделе «Ерунды» насчет Лизбет Саландер, то есть среди той сопутствующей информации, которую прокурор расценил – как не относящуюся к делу и, следовательно, не намеревался использовать в судебном процессе или включать доказательства против Саландр. Сюда входило почти все, касающееся прошлого Золоченко. Короче, все расследование никуда не годилось. Микаэль задумался над тем, какая часть из этого случайность, а какая кем-то организована, где проходит граница, и знает ли экстрем о существовании некой границы. Или, может быть, кто-то сознательно снабжает экстрема достоверной, но вводящей в заблуждение информацией. Под конец Микаэль зашел на Hot Mile и последующие 10 минут посвятил проверке десятка созданных им анонимных почтовых ящиков. Он каждый день обязательно проверял адрес, который дал инспектор уголовной полиции Соне Мудик. Правда, не слишком надеясь, что она появится. Поэтому он слегка удивился, когда, открыв этот почтовый ящик, нашел там сообщение от «Ressalskap9AprilHotMile.com». Сообщение состояло из одной строчки «Кафе Мадлен, второй этаж, суббота, 11». Микайль Блунквист задумчиво кивнул. «Чума вызывала интерес... Лизбит Саландер в Асикью около полуночи, прервав на полусловие ее работу над описанием жизни под опекой Хольгера Пальмгрена. Она раздраженно посмотрела на дисплей. «Что тебе надо? Привет, Аса, приятно тебя слышать». «Да-да, что?» «Телеборьен». Она села в кровати и напряженно уставилась на экран компьютера. «Рассказывай». «Троица все устроила в рекордные строки». «Как?» «Психдоктор не сидит на месте, он все время мотается между Упсалой и Стокгольмом и take over нам никак не организовать». «Знаю, как». «Он два раза в неделю играет в теннис, примерно по два часа, оставил компьютер в машине на подземной стоянке». «Ага». «Троица без проблем отключил в машине сигнализацию, достал компьютер».